Глава 3. Следуя обратно в город, в машине воцарилось молчание. Эндрю сосредоточенно смотрел на дорогу, раздумывая над сложившейся ситуацией и взвешивая возможные варианты. Но я уверен, что они сводились к одному неоднозначное вмешательство демонов. Присутствуя при разговорах, я проводил собственные умозаключения, и Мартин не раз советовался, но сам я не стремился вмешиваться в расследование. Моя задача избавлять мартина от избытка негативной энергии и выполнять мелкие поручения остальное я предоставил малышу и эндрю оставаясь заинтересованным наблюдателем мартин не прогадал с выбором будущей профессии и открытием детективного агентства учитывая способности вмешательство демонов в жизнь людей никогда не оставит парня без работы а меня без сладкого я чувствовал что жесткие видения мартина продолжают терроризировать сознание парня доставляя массу неприятных эмоций которыми питаюсь я да пройдут годы малыш возмужает и окрепнет духом но мне предстоит еще долго идти с нефилимом бок о бок не дает покоя одна мысль подал голос мартин возможно я ошибаюсь малыш любые предположения имеют вес отозвался эндрю соберем в кучу взвесим доводы отбросим лишнее говори не стесняясь какими бы нелепыми ни казались мысли Я вновь возвращаюсь к прерванному разговору. После той злополучной встречи с некромантом два года назад, Нэнси изменилась. Я тщетно вызывал сестру на разговор, но она замыкается в себе, не желая ворошить прошлое. Но будущее вызывает тревогу, Эндрю. Что если некромант не оставит попытки сотворить задуманное? Учитывая события, Нэнси знает, переживает, но молчит. Возможен такой исход? Версию некроманта не стоит сбрасывать со счетов, ты прав. Вопрос, зачем ему живые дети? Могуществом колдун способен достать из недр земли готовых монстров. Прости, Джек, не в обиду тебе определение. Я понял. Хмыкнул в ответ и оскалился в подобие улыбки. Допустим, он призвал демона, ворующего детей. Ритуал на перекрестке – простое стечение обстоятельств, продолжил Мартин. Как же потрепанный блокнот с ритуалами, напомнил я. Не думаете ли вы, что подобные вещи хранятся в библиотеке? «Его намеренно подбросили. Будь я демоном или колдуном, так бы и поступил». Мартин развернулся на переднем сиденье в мою сторону и ткнул указательным пальцем, подхватывая и развивая мысль. «Именно, Джек, подбросил. Неважно, какой ритуал выбрали бы парни, он попросту не сработал. Это лишь приманка. Портал открыли изнутри и забрали. Кого-то легко развели». «Здраво рассуждаешь, Мартин, но я все равно не вижу логики». «Зачем это Некроманто? «Колдун – один из подозреваемых, и не факт, что это Демиан. «На нем свет клином не сошелся!» – отозвался парень. «Главное – понять мотив, а после ниточка приведет к исполнителю!» Эндрю с улыбкой посмотрел на малыша, кивнув собственным мыслям. «Не стоило обладать телепатией, чтобы прочесть в голове детектива, как тот гордился Мартином и склонностью к ведению расследований». Брат и сестра заменили Эндрю семью, которой никогда не было у бывшего инспектора органов опеки. Но если к Мартину детектив чувствовал отеческую привязанность, то Нэнси заслужила статус близкого друга. Девчонке стукнуло 19, когда их пути с Эндрю пересеклись. В отцовской заботе Нэнси уже не нуждалась, и инспектор оказал неоценимую дружескую поддержку, хоть и был 20 годами старше. С бедами и радостями, Нэнси делилась с Эндрю, включая и неудачи на личном фронте, будучи ведьмой, обреченная на одиночество. Первый подозреваемый, некромант, колдун или ведьма, подвел итог Мартин. Они в состоянии призвать демона, который выполнит работу, поэтому Джек и уловил запах серы, присутствующий при появлении демонических сущностей. Остается вопрос, почему пропадает только один подросток? В друзьях пропавшего Роберта попросту не нуждались. Вновь я вставил реплику. Мартин задумался, кусая губы, и терпеливо ждал, а Эндрю въехал в город и свернул на улицу, где проживал Джереми Дэй, второй пропавший парень на неделе. «Выходит, что ребята все же обладают какой-то чертой или способностью, раз их выделяют из толпы», – задумчиво произнес Мартин. «Согласен», – подтвердил Эндрю. Вилли утверждал, что Роберт до того дня не занимался оккультизмом, но вполне мог интересоваться магией. «Как и любой другой подросток», — хмыкнул я. «Из любопытства проводят спиритические сеансы, призывают пиковую даму, но не факт, что обладают способностью». «Именно, Джек», — Мартин подтвердил мысль. «Любопытство ради, но среди них, однако, оказываются способные. Но для этого требуется следить за каждым, чтобы вычислить уникального. Сомневаюсь, что это под силу колдуну». «Я скажу больше», — Эндрю припарковался, но не спешил выходить из машины. В первом случае мы зацепились за ритуал, так как остались свидетели. Но что произошло в сарае, остается загадкой. Джереми Дэй, по словам матери и друзей, спокойный и уравновешенный парень, в тот день в сарае мастерил по дереву. Но эксперты установили, что возгорание произошло спонтанно, никакие электроприборы Джереми к сети не подключал. Так рьяно стругал напильником, что искры летели! Усмехнулся я, принимая невидимый облик и покидая машину. За отсутствием свидетелей решили не беспокоить мать исчезнувшего пацана. Я проник в опечатанный сарай сквозь стены, а Мартин телепортировался благодаря демонической способности. Эндрю Палмс остался дожидаться в машине, предусмотрительно не доезжая до дома Джереми. Темнота в сарае нисколько не помешала мне ориентироваться на месте, чего не скажешь о Мартине. Тот сходу угодил в деревянный стол и с трудом сдержался, чтобы не призвать всех чертей мира. Я усмехнулся и потянул за веревочку, включая одиноко свисающую с потолка лампочку. Источник света выхватил из темноты совсем незначительные разрушения. Обугленный край стола и место на полу, где стоял парень, остальная часть сарая не пострадала. Огонь сполыхнул, поглотил Джереми и самостоятельно утих, не перекинувшись на многочисленные деревянные бруски. «Адское пламя, не причиняющее ущерб!» – воскликнул Мартин. «И запах серы!» Добавил я, дернув за веревочку и погасив свет до того, как нас обнаружат. «Уходим, Джек», – скомандовал Мартин, вернувшись к машине. Прислонившись к дверце со стороны водителя, Мартин запрокинул голову и посмотрел на небо и пробегающие кустистые облака. Эндрю опустил стекло и потрепал макушку парня. «Что скажешь, Шерлок?» «Причастность демонов подтверждается», – откликнулся Мартин. «Ребят выкрали, но зачем?» Поехали к Нэнси, Вы выясним, живы ли ребята. Кто знает, возможно, сестра подскажет направление, где держат пленников. Пока вы изучали место происшествия, я слушал новости по радио, сказал Эндрю, включая зажигание. Что случилось? Новые жертвы? Мартин набежал машину и запрыгнул на переднее сиденье, а я с удобствами развалился на заднем. Эндрю тронулся с места, на ходу рассказывая новости. Исчезновение подростков происходит повсеместно, не только в нашей стране. Зафиксированы однотипные случаи воспламенения. Власти не комментируют ситуацию. Но нам важно знать другое. Куда попадают дети после похищения?» Мартин затих, углубившись в собственные мысли. Эндрю не беспокоил парня расспросами. Сам понимал, каково Мартину от подобных новостей. Демоническое происхождение парня не мешало тому переживать за обычных смертных, которые становились жертвами нападения демонов. Парадокс или ирония судьбы – Называйте как нравится. Несложно догадаться о дальнейшем пути Мартина в расследовании. Пацан непременно захочет увидеться с отцом и обсудить ситуацию. Но будет ли в восторге осмодей? Игрок и ловелас, князь тьмы, явно не имел отношения к исчезновению детей. Ни его род занятий. Однако демон способен пролить свет на события, если захочет. Темный мир велик, численность огромная, а у Мартина не так много связей в аду, чтобы вольготно ощущать себя среди подобных. В обычном мире пацан чувствовал себя крутым, практически всемогущим, но мир демонов коварен и полон опасностей. Когда в темном мире разворачивались войны, до богов долетали и все просьбы и мольбы смертных, ведь демонам на тот момент не было дела до людей. Выживал сильнейший, а Мартин по сути ребенок. Мало кого заботит факты его рождения, у Асмодея врагов немерено. Я приготовился к самым худшим временам, лелея надежду надрать кому-нибудь зад. Наконец-то разомнем косточки. А Мартин призовет войско. Даешь каникулы в